26. шесть. Здесь во время распределения по местам произошел жестокий спор между т е г е й ц а м и и афинянами. Обе стороны предъявляли свое право на занятие одного и того же крыла, причем выставлялись на вид недавние и старые подвиги. С одной стороны, т е г е й ц ы говорили так. Всегда все союзники считали нас достойными занимать это место во всех походах, которые только совершались пелопонесцами сообща. в Старое и позднее й ш е время с т о й самой п о р ы как Гераклиды по смерти е в р и с ф е я пытались возвратиться в Пелопонес. Тогда это место досталось на нашу долю за следующий подвиг. Вместе с ахейцами и и о н я н а м и находившимися в то время в Пелопоннесе, мы поспешили к истму и расположились против возвращающихся Гераклидов. Тогда, как говорят, Гил объявил пелопонесцам, что нет нужды одному войску вступать с другим в битву и подвергаться обоим опасности. Но достаточно, если кто-нибудь из пелопонесского лагеря, которого свои считают х р а б р е й ш и м вступит на определенных условиях в поединок с ним, Гиллом. Пелопонесцы по решили, что следует поступить именно таким образом, и заключили клятвенный договор на следующем условии: если Гилл д е р ж и т верх над начальником пелопонесцев, то Гераклиды возвратятся в отцовские земли. Если он будет побежден, то Гераклиды уйдут назад, уведут с с о б о ю войска и в течение ста лет не будут покушаться возвратиться в Пелопонес. Тогда из среды всех союзников был выбран по собственному желанию Эхем, сын а э р о п а внук Фигея, наш вождь и царь. Он сразился в поединке с Гиллом и убил его. Этим подвигом мы стяжали себе в то время от пелопонесцев различные высокие почести, которыми непрерывно пользуемся до сих пор. Между прочим и право командования одним крылом во всяком общем походе. Против вас, Лакедемоняне, мы не восстаем и предоставляем вам на выбор командование каким угодно крылом. Но командование другим крылом, утверждаем мы, принадлежит нам, как принадлежало и в прежнее время. Да и помимо рассказанного нами подвига мы имеем большее право на это место, нежели Афиняне, ибо у нас были многие, притом счастливые битвы с вами, спартанцами и с другими. Поэтому справедливее нам, чем Афинянам, занимать одно крыло, потому что за ними нет таких подвигов, какие совершены нами, ни в новое, ни в давнее время. Так говорили т е г е й ц ы 27. В ответ на это Афиняне сказали следующее: Мы знаем, правда, что настоящее собрание созвано для борьбы с в а р в а р о м а не для речей. Но так как т ы г е й е ц первый начал перечислять, что д о б л е с т н о г о с д е л а н о за все время обеими сторонами в старину и в недавнюю пору, то для нас обязательно показать, почему нам за нашу доблесть скорее, нежели Аркадцам, издревле подобает быть всегда на первом месте. Во-первых, тех Гераклидов, вождь которых, как они говорят, был убит именно истме. которые раньше того были изгоняемы всеми Эллинами, к кому только не являлись, убегая от порабощениями Кенцами, этих-то Гераклидов приютили мы одни и укротили наглость Еврисфея, потому что в союзе с ними мы одержали победу над тогдашними обладателями Пелопоннеса. Потом мы гордимся, что тела тех аргивян, которые с Полинником ходили на Фивы, кончили там дни свои и лежали без погребения, подняли мы, для чего ходили войной на Кадмеицев и похоронили их в нашей земле, в э л е в с и н е Есть за нами еще славный подвиг относительно амазонок, когда они пришли от реки Фермадонты и вторглись в Аттику. Да и в Троянской войне мы никому не уступали. Впрочем, нет никакой пользы вспоминать это, ибо может статься, что один и тот же народ был доблестен в старину, а теперь весьма не родив, или же не родивый прежде, теперь весьма доблестен. Поэтому о древних подвигах д о в о л ь н о Если бы мы не совершили ничего другого, а мы совершили много славных подвигов, как и другие эллинские народы, то за один только подвиг на марафоне мы достойны пользоваться не только этой, но и другими почестями. Ведь мы одни из эллинов вступили в единоборство с персом, отважившись на столь трудное дело, вышли невредимыми и победили 46 народов. Неужели за один такой подвиг мы не имеем права на это место? Впрочем, при настоящем положении не подобает ссориться из-за места. Мы готовы повиноваться вам, лакедемоняне, и стать где и против кого нам действительно подобает стоять по вашему мнению, ибо где бы мы ни были поставлены, постараемся доказать нашу доблесть. Приказывайте, мы повинуемся. Вот что возразили Афиняне и по всему стану л а к и д е м о н я н раздались возгласы, что Афиняне имеют больше права, нежели Аркадцы, одни занимать крыло. Так Афиняне одержали верх над т е г е й ц а м и и заняли это место. 28. з а восемь. За сим Эллины, как подошедшие в последствии, так и явившиеся с самого начала, распределены были следующим образом. Правое крыло заняли Лакедемоняне в числе д е с я т тысяч человек. Из них 5 т ы с я ч спартанцев имели при себе в качестве оруженосцев т 5 ц т ы с я ч легко вооруженных элотов, по семь человек при каждом спартанце. Место ближайшее к спартанцам по их же выбору заняли тегейцы ради почета и за храбрость. Тегейцев было 1500 т тяжело вооруженных. За ними стояло 5 0 т 0 ы с я ч к о р и н ф е н которые упросили Павсания поставить подле них, находившихся здесь, т р е х человек потидейцев из п о л е н ы Вслед за этими стояли аркадцы из Архамена в числе 600 человек, а дальше 3000 с и к и о н ц е в За ними следовало 800 эпидаврийцев. Подле них поставлено тысяча трезенцев, а за трезенцами 200 липриатов. Рядом с ними 400 е микенцев и т и р и н ф я н а за ними тысяча ф л е у н ц е в Рядом с ними стояло триста г е р м и я н я н а за г е р м и я н я н а м и следовали э р и т р и й ц ы и с т е р е й ц ы в числе 600 человек. За ними 400 халкидян, а дальше 500 ампрокиотов. Вслед за ними стояло 800 л е в к а ц е в и а н а к т о р и е в а дальше 200 п о л е й ц е в из кифалении. Вслед за ними поставлено было пятьсот г и н ц е в а рядом с ними три тысячи мегарцев. За мегарцами стояло шестьсот платецев. й Последними и вместе первыми поставлены были афиняне, занимавшие левое крыло, в числе восьми тысяч человек. Командовал ими сын Лисимаха Аристид. двадцать девять Все эти воины, за исключением поставленных к каждому спартанцу семи элотов, были тяжело вооруженные. Всего их насчитывалось 38 700 человек. Таково было число всех собравшихся на Варвара тяжело вооруженных. Число легко вооруженных было следующее. В рядах спартанцев 35 т ы с я ч ибо при каждом из них было по семи человек легковооруженных, и каждый из с е х последних вооружен был для войны. В рядах остальных лакедемонян и эллинов было легковооруженных 34 5 0 0 т ы с я ч и п о т потому что при каждом из них было по одному легковооруженному воину. Тридцать Количество всех легковооруженных действующих воинов было шестьдесят девять тысяч пятьсот человек, а всего эллинского действующего войска, собравшегося к Платеям как тяжело, так и легковооруженных, было сто восемь тысяч двести человек. Вместе с явившимися потом Феспицами й получилось полных сто десять тысяч. Ибо уцелевшие фиспицы й в числе 1800 ч е л о в е к я в и л и с ь на стоянку, но тяжелого вооружения на них не было. Распределенные таким образом Эллины расположились лагерем подле Асопа. 31. Между тем варвары с Мардонием во главе о п л а к а в Массистия и узнав, что Эллины находятся подле Платей, подошли также к Асопу протекающему в этом месте. За Сим Мардони расположил их против неприятеля в следующем порядке: против Лакедемонян поставил персов. Персы значительно превосходили Лакедемонян численностью, так что образовали большое число рядов и тянулись вдоль т е г е й ц е в При этом он разместил персов так, что всех сильнейших отобрал и поставил против Лакедемонян, а более слабых против т е г е й ц е в Сделал он это по указанию и наставлению фиванцев. Вслед за персами м о р д о н и й поместил Медян. Они стояли против к о р и н ф я н п о т и д е й ц е в Архаменцев и Сикионцев. За Медянами поставлены были Бактрийцы. Они имели против себя Эпидаврийцев, Трезенцев, Липриатов, т е р и н ф я н м и к е н ц е в и ф л е у н ц е в За бактрийцами м о р д о н и й поставил и н д и й ц е в имевших против себя г е р м и о н и н э р и т р й ц е в стерецев й и халкидян. Вслед за и н д и й ц а м и он поместил саков, против которых стояли ампрокиоты, а н а к т о р и и л е в к а ц ы п о л е ц ы и эгины. ц Вслед за саками он поставил биотицев, локров, м а л е ц е в ф е с а л и ц е в и тысячу фокицев. Дело в том, что не все фокейцы были на стороне медян. Некоторые из них действовали вместе с эллинами и были оттеснены к Парнасу. Отправляясь оттуда, они совершали набеги с целью грабежа на войска Мардония и на воевавших вместе с ним эллинов. Против Афинян он поставил Македонян и соседних с ф е с с а л и е й жителей. 32. м н о й поименованы многолюднейшие из народов, распределенных м о р д о н и е м Они же наиболее известны и значительны. К ним присоединены были воины и из других народов: из фригийцев, ракийцев, мессийцев, п и о н о в и прочих, а равно вооруженные кинжалами и именуемые герматибиями и колоссиями из числа эфиопов и египтян. Это из египтян единственные воины. Мардоний высадил их на сушу с тех кораблей, на которых они находились еще во время пребывания в Фалере. Действительно, египтяне не были зачислены в то сухопутное войско, которое вместе с Ксерксом вступило в Аттику. Варваров было 300 т ы с я ч человек, как сказано мной выше. Количество эллинов, воевавших вместе с Мардонием, никому не известно, потому что они не были сосчитаны. Но если судить по предположению, то их собралось, как мне кажется, до 50 т ы с я ч человек. Эти поставленные в боевой порядок воины образовали только пехоту. Конница состояла особо. 33. На другой день после того, как все воины были распределены по народам и отрядам, в обоих войсках приносились жертвы. ж е р т в о о п р и н о с и т е л е м у Эллинов был сын Антиоха Тисамен. Он следовал за войском в звании гадателя. Хотя он происходил из Эллиды и принадлежал к роду Иамидов, но Лакедемоняне сделали его своим гражданином. Когда Тисамен обращался к Дельфийскому оракулу с вопросом относительно потомства, то п и ф и я отвечал, а что он одержит победу в пяти величайших состязаниях. Тисамен не уразумел изречения и занялся гимнастическими упражнениями в надежде одержать победу в гимнастических состязаниях. Вступив в Олимпии в пятиборство с уроженцем а н д р о с а и Яронимом, он одержал победу за исключением одной лишь борьбы. Между тем Лакедемоняне узнали, что п о л у ч е н н о е Тисаменом и з р е ч е н и е и м е е т отношение не к гимнастическим, но к военным состязаниям. И пытались склонить Тисамена за вознаграждение принять на себя командование в в о й н а х вместе с царями из дома Гераклидов, видя, что спартанцы очень дорожат тем, как бы приобрести его себе в союзники. Тисамен требовал все большего вознаграждения и объявил им, что примет предложение, если они сделают его своим гражданином со всеми правами и преимуществами. Но н и на каком другом условии. Первое время спартанцы негодовали на такое требование и совсем было покинули мысль о баракуле. Но наконец, под сильным страхом этого похода персов они позвали Тисамена и согласились принять его у с л о в и я Узнав о произошедшей в них перемене, Тисамен объявил, что этим одним он недовольствуется. что они обязаны принять в число спартанцев и брата его на тех же условиях, как и его самого. 34. В этом случае т и с а м е н подражал Миламподу, если только можно уподоблять требования царского достоинства т р е б о в а н и ю звания гражданина. Дело в том, что когда женщины в а р г а с е впали в иступление, и о р г и в я н е приглашали Мелампода из Пилоса за вознаграждение для того, чтобы он излечил их женщин от болезни, Мелампод потребовал в награду половину их царства. а р г и в я н е не согласились и ушли обратно, а число иступленных женщин стало еще больше. Тогда они согласились на условия Мелампода и пошли к нему с намерением дать то, чего он требовал. Но Мелампод, заметив в них перемену, пожелал большего и объявил, что не исполнит их желания, если только они не дадут третьей доли царства и брату его Бианту. Доведенные до крайности а р г и в я н е согласились и на это. 35 Так точно и спартанцы, имея крайнюю нужду в т е с а м е н е уступили ему во всем. Когда они согласились на предложенные условия, Эллидис т е с а м е н став с п а р т а н ц е м действительно п о м о г и м своим искусством гадания одержать победу в пяти величайших состязаниях. Эти два лица единственные из всех людей, какие приняты были спартанцами в число сограждан. Пять состязаний были следующие: одно подле Платей, другое позже подле Тегей и Тегейцами и Аргивянами. Затем следовало состязание со всеми Аркадцами, кроме Мантинейцев, подле Дипей. Далее с Мисенцами у Ефомы. Последнее со Финянами и Аргивянами подле т а н а г р ы Из пяти состязаний это было последнее. 36. Этот самый Тисамен, сопровождавший спартанцев в походе, был в то время подле п л о т е и г а д а т е л е м у Эллинов. Жертвы давали Эллинам благоприятные знамения на тот случай, если они будут только обороняться, и неблагоприятные, если они перейдут через осоп и начнут битву. 37. Мардоний, сильно желавший начать битву, получал знамения несчастливые. но благоприятные на случай обороны. Дело в том, что и он обращался к Эллинским жертвам, имея подле себя гадателем э л и ц и г е г и с и с т р а т а знаменитейшего из рода т е л и а д о в Раньше это г о Спартанцы схватили его и обрекли было на смерть, заключив в тюрьму, потому что претерпели от него много зла. Попав в такую беду, Когда жизнь находилась в опасности, а перед смертью предстояло вынести много пыток, он учинил над собой нечто невероятное. Заключенный в колодку, обитую железом, Геги Сестрата владел железным орудием, которое случайно было занесено в тюрьму, и немедленно принялся за отважнейшее дело, какое только нам известно. Сообразив, каким образом может быть извлечена из колодки верхняя часть ноги, он отсек нижнюю ее часть. Потом проломал стену, ибо выходы охранялись стражей, и убежал в Тегию. Ночью он проводил в пути, а днем забирался в лес и скрывался там. Таким образом, несмотря на поиски всех Лакедемонян, он на третью ночь был уже в т е г и е Лакедемоняне чрезвычайно д и в и л и с ь его отваге, когда увидели на земле отсеченную половину ноги и его самого не могли разыскать. Так спасся в то время г и г и с и с т р а т от лакедемонян и укрылся в Тегее, которая тогда была во вражде с лакедемонянами. По выздоровлении он приделал себе деревянную ногу и стал открытым врагом лакедемонян. Впрочем, возникшее с лакедемонянами враждание кончилось для него благополучно. Занятый гаданием в Закинфе, он был схвачен ими и убит. 38. с м е р т ь постигла Гиги Систрата уже после платейской битвы, а в это время под Леосопа он служил жертво-приносителем у Мардония за значительное вознаграждение. И обнаруживал большое усердие, частью из вражды к Лакедемонянам, частью из корысти. Между тем жертвы не давали благоприятных знамений относительно сражения ни персом, ни воевавшим вместе с ними Эллинам. Эти последние имели своего г а д а т е л я л е в к а ц а Гиппомаха, а в Эллинский стан прибывали новые силы, и число их возрастало. Тогда некий фиванец Тимегенит, сын Герпия, посоветовал Мардонию занять стражей проходы на Кефироне. При этом он указал на то, что Эллины подходят непрерывно каждый день и что он может многих из них перехватить. Уже восемь дней войска стояли одно против другого, когда Тимегенит дал такой совет Мардонию. 39. Мардоний нашел совет этот здравым и с наступлением ночи послал конницу к тем проходам на Кефироне, которые ведут к Платеям. Беотийцы называют их тремя головами, а Афиняне вершинами дуба. Посланные всадники прибыли на место не напрасно. Они захватили 500 голов скота, на котором доставлялись съесные припасы из Пелопонеса в лагерь. и который в это время вступал на равнину, а также людей, следовавших за о б о з о м Захваченную добычу персы беспощадно истребляли, не щадя ни животных, ни людей. Насытившись избиением, они окружили остальное и погнали в свой лагерь к Мардонию. 40. После этого происшествия войска прождали два дня, так как ни одно из них не желало начинать битву. С целью испытания Эллинов варвары подходили к Осопу, но ни одна сторона не решалась переходить реку. Впрочем, конница м о р д о н и я непрерывно наступала на Эллинов и тревожила их. Дело в том, что фиванцы, всей душой преданные м е д я н а м вели войну с Усердием, и каждый раз до схватки они шли впереди, указывая дорогу. Но затем на их место заступали персы и медиане, которые, имея преимущество перед прочими, совершали подвиги храбрости. 41. и так в течение десяти дней ничего более не случилось. Но вот наступил одиннадцатый день с того времени, как войска расположились друг против друга при платеях. Число эллинов значительно увеличилось, а Мардоний тяготился бездействием. Тогда стали между собой совещаться Мардоний, сын Гобрия, и а р т а б а с сын Фарнака, с которым лишь немногие могли равняться по значению у царя. Во время совещания высказаны были следующие мнения. а р т а б а с говорил, что необходимо как можно скорее выдвинуться со всем войском и идти к стенам Фив, где хлеб для них и корм для вьючного скота собраны в изобилии. Там можно стоять спокойно и доводить дело к концу другими средствами, а именно: у них есть множество золота, чеканенного в монету и не чеканенного, множество серебра и посуды для питья. Ничего этого не следует щ а д и т ь напротив, нужно разослать сокровища Эллином, а из Эллинов прежде всего тем, которые стоят во главе городов. Тогда они немедленно предадут свободу своих граждан и не захотят рисковать и вступать в битву. Таково же было мнение и фиванцев, и Бартабас, подобно им, лучше понимал будущее, заключили они. Напротив, настроение Мардония было более стремительное, высокомерное и неуступчивое. Он говорил, что считает свое войско гораздо сильнее эллинского и что поэтому следует как можно скорее вступать в бой и не допустить, чтобы эллины собрались еще в большем числе. На жертвы гиги сестрата не обращать внимания и не спрашивать знамений насильно, а согласно персидскому о б ы ч а ю ударить на врага. 42. Против такого мнения Мардония не возражал никто, и оно одержало верх, потому что он, а не Артабас, был главнокомандующим войска. Затем Мардоний пригласил начальников отрядов и вождей, находившихся с ним эллинов, и спрашивал, не знают ли они какого-нибудь изречения оракула о том, что персам суждено погибнуть в Элладе. Так как призванные вожди молчали. Один потому, что не знал таких изречений, другие, хоть и знали, считали не безопасным и объявлять их. То сам Мардони й сказал: «Если вы или ничего не знаете или не дерзаете говорить, то скажу я, с полным знанием дела. Существует изречение, что персам суждено по прибытии в Алладу расхитить дельфийское святилище и после расхищения погибнуть всем». Мы это знаем и потому не пойдем на святилище, не станем покушаться, грабить его, так что из-за этого не погибнем. Итак, все те из нас, которые благорасположены к персам, радуйтесь тому, что мы одержим победу над эллинами. Сказав это, он велел затем все приготовить и устроить, потому что с рассветом предстояло сражение. 43. три. Мне известно, что изречение Оракула, которое по словам Мардония относилось к Персам, произнесено было об и л л и р и й ц а х и о походе э н х е л е е в а не о Персах. Но есть изречение Бакида, относящееся к этому вторжению и гласящее так: подле Фермадонта и Осопа п р о т е к а ю щ е г о среди мягкой травы схватка и крики эллинов и варваров. Подут Там, когда наступит роковой день, многие из вооруженных луками медян, даже сверхмеры судьбы. Это и другие подобные выражения, как мне известно, относятся у м у с е я к персам. Река Фермадонт протекает между т а н а г р о й и Глесантом. 44. После распросов с относительно о р а к у л о в и увещания вождей Мардонием приближалась ночь и расставлялась стража. В глубокую ночь, когда казалось, все было спокойно в лагерях и люди погружены были в сон, в это время прискакал на коне к афинской страже Александр, сын Аминты, вожди царь м а к е д о н и н и пожелал переговорить с начальниками. Большая часть стражи осталась на месте, а некоторые побежали к вождям и объявили, что некий человек верхом на лошади явился из лагеря Медян, не говорит им ни слова, желает только повидаться с начальниками, причем называет их по именам. 45. пять. При этих словах начальники тотчас направились к страже, и когда они пришли, Александр стал говорить следующее. Весть эту я в в е р я ю вам, финские граждане, с просьбой сохранить ее в тайне и не открывать никому, кроме Повсания, чтобы вы не погубили и меня. Я бы не сообщал ее, если бы столь сильно не озабочивало меня благо целой Эллады. Ведь сам я из древле э л л и н по происхождению и не желал бы видеть Элладу порабощенной, а не свободной. Итак, объявляю, что ни Мардонию, ни войску его жертвы не могут дать благоприятных знамений, иначе вы бы сражались уже давно. Теперь у него решено оставить жертвы без внимания и с рассветом начать бой, потому что он страшится, как я полагаю, того, что вы соберетесь еще в большем числе. Готовьтесь к этому. Если бы Мардоний отложил битву и не начал сражения, то и вы должны держаться дольше и пребывать на месте, так как у них остается съестных припасов лишь на несколько дней. Если война к о н ч и т с я так, как вам желательно, вы обязаны вспомнить обо мне и о моем освобождении, потому что я ради Эллинов, из любви к ним, решился на столь опасное дело. Я желал открыть вам замысел Мардония, чтобы варвары не ударили на вас внезапно, совершенно неожиданно для вас. Я Александр Македонянин. Он сказал это и ускакал назад в лагерь на свой пост. Сорок шесть. Вожди Афинян пришли на правое крыло и, с л ы ш а н н о е от Александра, сообщили по в с а н и ю При этом известие на Повсани напал страх перед персами, и он сказал: так как на Заре будет сражение, то вы Афиняне обязаны стать против персов, а мы станем против б и о т и й ц е в и тех эллинов, которые помещены против вас по следующей причине. Вы знаете Медян и их способ битвы, так как вы сражались с ними на Марафоне. Мы же не испытывали и не знаем этого народа, ибо ни один спартанец не мерялся с ними силами. Но б и о т и й ц е в и фессалицев й мы знаем. Поэтому беритесь за оружие и ступайте на это крыло, а мы перейдем на левое. Афиня не отвечали на это так. Мы уже давно с самого начала, как только увидели, что вы поместились против персов, собирались сказать вам именно это, а вы предупредили нас и сказали сами. Но мы боялись, как бы предложение наше не было неприятно вам. Теперь вы сами напомнили об этом. Предложение ваше мы принимаем охотно и исполняем его с готовностью. 47. семь. Обе стороны были довольны, и потому на заре поменялись местами. Заметившие это б и о т и й ц ы дали знать м о р д о н и ю Он выступил и тотчас начал п е р е м е щ е н и е с тем, дабы персов поставить против лакедемонян. Когда в свою очередь заметил это Павсаний и понял, что не может скрыть своего решения, отвел спартанцев обратно на правое крыло. Точно так же поступил и Мардоний со своим левым крылом. 48. Когда войска заняли первоначальные места, Мардоний послал к спартанцам глашатая со следующими словами: «Вот как л а г е д е м о н я н е среди живущих в этой стране народов, вы считаетесь наиболее доблестными». Люди дивятся, что вы не бежите из сражения, не покидаете вашего поста, но оставаясь на месте, или уничтожаете врага, или погибаете сами. На самом деле это совершенная неправда. Прежде чем нам сойтись и сразиться, мы уже видели, что вы убегаете и покидаете ваш пост, желая раньше испытать нас на Афинянах, а себя поместить против рабов наших. Такое поведение вовсе не свойственно людям доблестным, и я сильно ошибся в вас. Мы, согласно молве о вас, ждали, что вы пришлете нам вызов через глашатая и пожелаете сражаться только с персами, и готовы были сделать это. Но нам не довелось слышать от вас такие речи, и вы прячетесь из страха. Теперь, так как вы первые не сделали нам этого предложения, то сделаем его мы. Почему бы нам в равном числе воинов не сразиться друг с другом? Вам за эллинов, если вы считаете их самыми доблестными, а нам за варваров. Если угодно, чтобы сражались и прочие воины, пускай они сражаются потом. Если же это не угодно и достаточно сразиться нам одним, сразимся. Кто из нас выйдет победителем, тот будет победителем со всеми своими войсками. Сорок девять. Глашатай сказал это и некоторое время ждал. Но когда никто не давал ему никакого ответа, он удалился обратно и по возвращении в лагерь рассказал Мардонию все, как было. Мардоний чрезвычайно обрадовался этому и гордый ожидаемой победой отправил на Эллина в конницу. Всадники ударили и причиняли вред всему эллинскому войску. Они метали копья и стрелы, и сразиться с ними было трудно, потому что они метали с лошадей. Кроме того, всадники взболтали и засорили тот источник г а р г а ф и ю из которого получала воду все Эллинское войско. Подле этого источника стояли одни Лакедемоняне. От остальных Эллинов, смотря по месту, которое занимал каждый из народов, источник находился далеко. а близко к ним протекал о с о б но к осопу их не подпускали, и потому они ходили за водой к этому источнику. доставать же воду из реки было невозможно из-за всадников и их стрел. 50. При таком положении дел, когда войско лишено было воды и конница т е с н и л а его, начальники Эллина собрались и явились к п о в с а н и ю на правое крыло для обсуждения этого и других обстоятельств. Действительно, другие обстоятельства тревожили их еще больше. Съездных припасов у них уже не было, а те слуги, которых послали было в Пелопонес за припасами, были отрезаны конницей и не могли возвратиться в лагерь.